Древняя соперница Багдада Один из внуков легендарного Гарун-аль-Рашида, халиф Аль-Мутасим, рожденный от турчанки наложницы, встав во главе могучей аббасидской державы, окружил себя личной гвардией из знаемников турков. Их дерзкое поведение, грабежи и поборы вызывали недовольство багдадцев, грозившие вылиться в открытое выступление. Все чаще раздавались голоса против самого халифа, потворствовавшего злоупотреблением. Необходимо было срочно разрядить обстановку, и халиф Аль-Мутасим отдал распоряжение о строительстве в пустыне в 138 километрах от Багдада новой столицы – Самарры. Всего за полтора десятка лет на правом берегу Тигра вырос город, пленительный и прекрасный, как мираж в пустыне, вытянувшийся вдоль реки на несколько километров. Сюда в 836 году и была перенесена столица Аббасидского халифата. Семь последних халифов благоустраивали город, в котором в пору наивысшего его расцвета жило около 200 тысяч человек. Это была очень значительная цифра для того времени. Однако через 56 лет звезда Самары закатилась. Основную роль в этом сыграли неблагоприятные условия и, прежде всего, недостаток воды. Город начал быстро пустеть, и Багдад вернул себе звание столицы. Немецкие археологи в начале нашего века обнаружили во время раскопок руины мечетей, дворцов, жилых домов, фрагменты резьбы, стенные росписи. Руины города на три километра тянутся вдоль широкого русла Тигра. Приятная для глаз Самара – Поражает обширностью территории и огромными размерами зданий. Главная улица города шла параллельно берегу реки и была шириной в 100 метров. По обеим сторонам ее катили свои воды каналы, а ряды деревьев защищали прохожих от зноя. В 847 году при халифе Аль-Мутаваккеле стала строиться большая мечеть, которая и до сегодня считается самой крупной в мусульманском мире. Она занимала площадь в 38 тысяч квадратных метров и представляла собой типичный образец арабской колонной мечети с молитвенным залом и минаретом. Внешняя стена мечети имела полукруглые башни и 16 входов. До наших дней только и сохранилась эта стена – и огромный минарет Аль-Мальвия, располагающийся в нескольких метрах от торцовой стены мечети с ее северной стороны. Этот минарет с начала своего сооружения стал символом Самары и до сих пор пользуется в Ираке наивысшей популярностью. Он имеет необычную форму. На квадратном основании располагается усеченный конус, охваченный внешним спиральным обходом, пандусом, шириной почти полтора метра. Видимо, его строители вдохновились образом Вавилонского зиккурата, культовой башни древнего двуречья, но минарет Аль-Мальвея для своего времени был явлением уникальным. Высота минарета достигает 52 метра, и виден он издалека – так как в одиночестве возвышается на плоской земле среди руин, распростертой внизу мечети. Он спирально ввинчивается в небо, и подъем по пандусу к его вершине становится все круче. Пять полных оборотов спирали с одной стороны залиты палящим солнцем, а с теневой стороны погружены в непривычный для этих мест холод. Кругом одиночество и тишина безмолвной пустыни. Только яростно свистит пронзительный ветер. Редкой красотой отличается цвет альмальвея и стен мечети. Цвет кирпичных построек в течение дня меняется от интенсивности освещения. Он то бледно-желтый, как пески пустыни, то становится ослепительно золотистым и даже розоватым словно загорается в лучах солнца. От самой большой мечети остались сейчас только мощные многометровые стены, которые образуют огромный прямоугольник внутреннего двора. По имеющимся историческим сведениям, молитвенный зал храма одновременно вмещал до 10 тысяч верующих. Длинные узкие полоски рвов, петляющие по холмам, это окопы, вырытые в 1917 году, когда под Самарой проходили бои между отходившими турецкими войсками и наступающей английской армией. Сейчас Минарет аль мальвия стал историческим памятником, взятым под охрану государства. С его вершины, украшенной небольшой комнаткой кельей, открывается на руины, раскинувшиеся внизу, сказочный вид.